Высказываю на чвору всё, что думаю на тему переписи населения двумя писарями да ещё и с таким настроем. В ответ получаю не менее жёсткую отповедь. Лаемся минут 5, за это время народу набирается вокруг куда как много, то есть медпункт окружён практически толпой. Пока толпа ещё молчит, но вот достаточно будет пары заводил, и мы не обойдёмся без жёсткой стрельбы. Короче говоря, точ майор, либо вы регулируете перепись в удобной форме, либо я выгоняю эту дуру к чёртовой матери и делаю всё так, как подсказывает обстановка. Не забывайте, руководжу сектором я. Так руководите, кто против. На данный момент у меня медпункт окружён толпой народа не меньше, чем 2 сотни человек, кухня окружена ещё большим количеством публики. Перепись даже не началась. При скорости переписи 1 человек в минуту, что ещё очень славно. У нас тут всё затянется на 5-6 часов в лучшем варианте. Всё это время достаточно одного протестанта и будет веселуха в полный рост. Так, у вас там бригада водоносов на виду? Точно так, таскают воду, уже принелись. Организуйте такую же команду писарей. Пообещайте им питание. Выбирайте тех, кто по внешним признакам не относился к охране лагеря. Первыми переписать желающих убирать территорию и тех, кто согласится убирать трупы. Через час вам доставят инвентарь для работы.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 Разодобыли столы, что-то приспособили под стулья, появились добровольные помощники, начали наконец потихоньку организовывать ситуацию вокруг себя. Самое время дух перевести, а он никогда. Привезли мёты, лопаты, носилки, сгрузили. Тут уже за дело взялись сапёры, а мне удалось вернуться к приёму пациентов. Они теперь не просто так подходили, Оказывали отпечатанные на шикарнейшей мелованной бумаге регистрационные удостоверения участников бизнес-конференции Золотой шар. А там корявыми от холодрыги буквами карандашом вписаны фамилия, имя, отчество, год рождения и профессия. И отношение к военной службе в графе компания, должность. И в разномастных журналах продублировано. Это, конечно, всё филькина грамота, но хоть удастся представить общую картину. На обороте помечаем кратко диагноз.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 Вот и сейчас у этого стала сvara нарастает до градуса кипения и начинается банальная драка. Не было печали. Вылезаю из палатки глянуть. Сбежавшиеся патрули расставскивают драчунов. Слышу, как мужик в бронежилете орёт изо всей силы, обвиняя своих обидчиков во всех грехах. Ильяс меняет его на Сашу, и ситуация тут же успокаивается. Мужика переместили на выдачу одежды, но скоро и там начинается сvara. Да что за чёрт возьми такое? Не могу понять, о чём речь? Только слышу громко сказанное трубным и каким-то назойливым голосом этого мужика. Ты опять вафлей подавился. Не было их там, сколько раз говорил. Приглашаешь моего Барсика на язычке подержать. Я тобой брезгую, не до умок. И опять начинается драка. Терминология, услышанная сильно удивляет, тем более что настораживает знание предмета. С чего бы взрослому мужику предлагать другим взрослым мужикам моральный секс, да ещё в таких тонкостях? Нет, в некоторых случаях оральный секс весьма даже, угу. Mm -hmm. Но с мужиками-то с какой стати? А ну пошёл вон живо, чтоб духу твоего тут не было кудах. Орёт рядом Ильяс. И когда я вижу в проёме палатки спину утекающую, я сразу вспоминаю ночной эпизод с разбитым обстянку домом автобусом. Точно, тот самый чувак Фамилия у него еще заковыристая. Вспомнил. Фитюк его фамилия. Как ни удивительно, а толпа у медпункта рассосалась. Неужели мы их всех обработали? Даже не верится. Неожиданно забирают почти всю нашу команду. Не могу понять, что случилось, но спешки и суеты нет, все идет спокойно. Ильяс успевает только сказать, что получил приказ на сбор. Будут зачищать те участки, где в цехах заперты шустрики. Попутно порекомендовал подготовиться к отбытию. Через пару часов нас перебросят в раненнбаум. Там намечается операция по возвращению территорий. Так теперь называют зачистку от зомби и обеспечение безопасности на отвоеванном куске пространства. Ну, мне собраться как голому подпоясаться. Когда уже возвращаюсь в палатку, вижу заруливающие фуры. Ребята толковали, что сюда стали свозить всякие материалы из строительных товаров. Полиэтилен, теплоизоляцию, доски и так далее. Там кто-то толковый нашелся. Сейчас из всего этого будут устраивать походный быт для тех, кто в лагере оказался. Кунги еще прут с консервацией на буксирах. В общем, завертелось дело. Ажиотаж вызывает появление пожарной машины. Там сразу же возникает сутолка, грызня и неразбериха. Жажда не улучшает человеческую породу. Когда дело у водопоя доходит до рукоприкладства, приходится вмешиваться со всей жестокостью. Нам тут рядом с кухнями только массовой драки не хватает. Бинтов-то уже и нет. Когда порядок более-менее установлен, толстяк повар неожиданно говорит: "Мы как раз брали у него кипяток". Что во время летнего наступления немцев на Сталинград наша авиация получила приказ первоочередными целями считать снующие по степи пожарные машины, которые немцы использовали как водовозки, и что именно сегодня он, повар, то есть понял, что да, действительно, первоочередная вещь вода. мимоходом удивляюсь. У повара ещё есть силы и время думать? Я бы на его месте в такой толчее у кухни свихнулся бы, наверное. На чвор приказывают, чтобы я ждал дело брацу. Попутно брацу сообщают, что он должен ещё и принять участие как судмедэксперт в работе следственных органов. С Кранштата перебрасывают кого нашли и собрали. Как ни крути, отфильтровать беженцев нужно и разобраться с тем, что происходило, важно. Ещё набраться вешают контроль за состоянием территории лагеря. Противоэпидемические мероприятия и далее по списку 22 пункта. Да я же сдохну, трагически вопит братец. Это ваше дело, а работать придётся отвечать сухо на чвор. Как не вспомнить такую деталь, на которую ни раз обращали моё внимание умные люди. Когда есть что-то, что надо сделать, во чтобы это ни стало, американцы говорят: "Сделай или сдохни". Do or die. а русские — наоборот. Сдохни, но сделай. Вот и выходит, что у нас даже смерть не является уважительной причиной не сделать положенного. Прощаюсь с братцем. Он с завистью смотрит на меня, и я прекрасно понимаю его состояние. Сдохнуть он тут не сдохнет, но рехнуться вполне может. Не знаю, что предстоит мне, но мрачное неизвестное меньше пугает, чем страшное и известное. Все. Все. Катер ждёт. Пара. Мы плывём в Вороненбаум. Вырваться из вонючего страшного лагеря праздник. Неясно, что нас ждёт дальше, но сейчас мы чувствуем себя замечательно. Только что пообедали, чутко выпили, и настроение отличное. Ребята приложили лапы к ликвидации двух очагов с зомбаками. Даже Демидов отметился и довольно лихо. Он стрелял в пол сотни шустров в цеху из окошки, куда они не могли допрыгнуть. Но оказалось, что польба в цехах совсем не то, что нужно. Выживший инженер Севастьянов устроил дикий ор, потому что одной из пуль покорёжило крайне ценное оборудование, поэтому решено польбы такой больше не устраивать, работать только малопульками и аккуратно. Как раз по примеру Демидова. Опять там отличился Фитюк, которого на этот раз поставили старшим над взводом курсантов.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 Водолазы и троица саперов тоже с радостью покинули жуткое место. С кормы грохает взрыв хохота. Любопытство тянет посмотреть, что там. Ленька, нахлобучив себе на голову три каски и навесив на себя три бронежилета, пародирует Фитюка. Талант у парня явно есть. Он точно копирует характерные интонации, высокомерный взгляд, жесты и мимику своей жертвы. Текст получается, на мой взгляд, несколько хуже, Но зрители тут не взыскательны, и по тому ребята киснут от смеха. Эльф с глаза в нос получил в подарок от своей невесты принцессы Наполеэль бронеливчик с 16 юзаклёпками. Жалки те невежды, кое-мнят неважным количество заклёпок, а тем более подвергают сомнению уникальность защитных свойств эльфийских бронеливчиков. Простой пример. 123-й особо пехотный полк Гуркхов не был снабжен бронелифчиками в сражении под Пешаваром и был вдребезги разгромлен всего лишь 80-тысячным войском Натиилинского эмира. Другой пример мой персонаж в лениаже. Эльфийка Лесь Камнинаель, будучи защищена бронелифчиком голубого цвета с 8 заклепками, легко добилась третьего уровня. А после замены на бронелифчик с 14 заклепками Смогла выполнить квесты на пятый уровень. Не каждому и тридцатилевельному гному это под силу. У гномов квесты другие, — вступается с обидой в голосе Рукокрыл. «Вы жалки!» — дико глянув на дружка, истерическим тоном выкрикивает Ленька. «Я жалок! Я жалок!» — начинает слезливо прочитать поникший головой званцев младший. Нет, вы даже представить себе не можете, насколько вы жалкие. В знак этого, чтобы удобнее было поливать вас моим презрением, я поднимусь в гордые выси, где только мне и место. С этими словами лёнка головкой коробкается на какую-то металлическую штуковину, позволяющую ему подняться сантиметров на 60 выше уровня палубы, гордо взблёскивает глазами, да не глазами, а очами, коль скоро это более подходит к патетическому моменту. встаёт в победительную позу, простирает лани громко и пафосно вещает сверху. Вы все жалкие, весь мир жалок, ибо я и только я воистину велик. Я бог всеведущий. Тут он поскальзывается, нелепо взмахивает руками и улетает за борт, мелькнув в воздухе рубчатыми подошвами ботинок.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 Или как там водоплавающие эти штуки называют. Прыгает туда же встылую воду за кормой. Катер действительно сбрасывает ход, это заметно. Следом за рукокрылом сигают двое водолазов, потом бросив несколько быстрых взглядов на берег, на плывущих в ледяной воде, туда же без всплеска прыгает филка. До меня доходит, что курсант свалился в воду обвешанный железяками, и всплыть ему проблема. Каски-то он сбросит. А вот комично напяленный и закреплённый посмешнее бронежилет из пластинами со рвать в воде ему будет трудно. Да и глубина тут. Чёрт её знает, какая тут глубина. Маркиза во луже мелко, но всяко раз плывём тут есть, где тонуть. Катер останавливается. Прыгнувшие заборцы собрались в кружок, вижу, что начали нырять. Чёрто далеко мы у свистали от места падения, если они, конечно, правильно засекли место. Прошибает самый настоящий ужас. Если его не найдут, получится, что мы потеряли хорошего парня на ровном месте просто по глупости. Ещё и ржали как идиоты. Тошный ужас, ледяной какой-то, сжимающий внутренности, аж дыхание комом встало. Переглядываемся с Надеждой. Давайте-ка место подготовим. Если не искусственное дыхание делать, то греть несколько человек придётся точно. Она подбирает разбросанную прыгнувшими за борт одежду и обувь. Место на посудине не густо, но находим, где тепло и где можно разместить замерзших людей. На душе мерзко. Ничего, он курсант, они плавать умеют. Бормочет скорее самой себе в утешение побледневшая медсестра. А по часикам уже больше пяти минут прошло. Катер тихо дает задний ход. Еще бы не хватало, чтоб кого винтом сикануло. Совершенно дурацкая мысль проскакивает. А еще хорошо, что акул у нас тут не водится. Свинцовая мутная водичка плещется совсем рядом, и гулко раздаются голоса. Капитан Лайбы вертится тут же, что-то сопоставляет. Эй, левее, возьмите и метров 10 к берегу, кричит кто-то из сапёров ныряльчиком. Точно левее надо. Ни хрена, они неправильное место взяли. Время ощутимо тикает внутри черепной коробки. Его потерю просто ощущаешь физически. Словно оно течёт, как песочек.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 Водолазы? А они все там с рукокрылым. Рявкают чуть не хором, чтоб к ним не лезли. В их действиях видна какая-то система, только я не могу понять, какая именно, но ныряют они целеустремленно. Прожектором срубки слегка подсвечивают участок, чтоб в глаза не било, именно подсвечивал. Плещется водичка за бортом. «Есть!» — орет кто-то. «Тянут!» На часах семнадцать минут прошло. Одна надежда на холодную воду. на корме клубок народа вытягивают Лёньку, как был в касках и бронежилетах, так его водолазы и вытянули наверх. Как с ним доплыли, не понимаю. Лицо белое как мел, голова мёртво мотается. Кто-то пристраивается уложить его поперёк колена, чтобы воду, значит, эвакуировать из желудка и лёгких. Но тут уже наша епархия. Отставить, тащите его в этот, как его, кубрик. Давайте, давайте живо. И тихо Сашив собовая ему в руку тёплую тяжесть морго. Следи, если он мёртв, и оживёт, чтобы не успел. Морго, модифицированный спортивный пистолет Морголина 5,6 мм. Он же в каске, шепчет Саша. Не зловчись. Мокрое тело, с которого ручьями льёт вода, притаскивают в кубрик, или как оно там называется, самое просторное помещение на этом катере. Ванна у меня просторнее, чёрт бы всё это побрал. Дыхание после 17 минут под водой Ясин Пен нет как нет. Огромное облегчение. Пульс на сонной артерии тихонький, слабенький, но есть. Тело ещё живое. Зрачок на свет моего фонарика брелка реагирует. Значит, есть некоторая надежда, что вернём душу обратно. Правда, душа-то душой, а вот кора головного мозга может и сильно пострадать. Но это видно будет только потом. Значит, сердце молодое, здоровое, гоняет по-прежнему кровь по сосудам. Только вот беда в этой крови кислорода нет. Нам надо быстро дышать за Лёньку. Сам-то он не сможет, понятно, пока я его не заведу. Так, долой с него бронежилеты, вытряхиваем его из одежды, одеяло какое-то на пол и ровно тело на спину. Теперь дыхательные пути, чтобы были свободны одной лапой под челюсть, другая на лоб, чуток откидываю его голову, чтобы язык не мешал. Когда человек без сознания, язык мягнет и комом закрывает путь воздуху. Часто люди без сознания от этого гибнут. А самое главное, если ещё и с носом проблемы, кровотечение или насморк. Теперь рот открыть, проверить, нет ли там чего. А то он начну дуть и влетит в бронхи какая-нибудь фигня, вроде жвачки, сломанного зуба или ещё что-то такое же нелепое, но вызывающее потом очень серьёзные осложнения. Чисто во рту. Ещё что-нибудь проложить между его ртом и моим и можно качать. Ага, вот подходящий полиэтиленовый пакет. Так, дырку пальцем рву. Всё, можно. В воду, воду из него вылить надо. Тормашит меня за плечо Саша. Отмахиваюсь. Белая кожа утопленника означает, что тут была остановка дыхания. Нету утопленного воды в лёгких. Не дышал он водой. Вот был бы синий тогда, да, попала вода в лёгкие и немало, и пена бы во рту была. Только и такого без толку выжимать. Вода, попавшая в бронхи и лёгкие, не стоит там печально, как в лесном озере, а всасывается моментально в кровь. Потому бестолку вытряхивать её. Именно поэтому он и синий становится. Прикладываю спплотно губами к губам Лёньки, старательно зажимая пальцами ему нос, а иначе воздух вместо трудного пути в лёгкие с лёгким свистом выскочит куда попроще в атмосферу. И вдуваю ему несколько литров воздуха из своих собственных лёгких. Воздух, конечно, второй свежести. Мой организм кислород из него чуток забрал, а углекислый газ вбросил, но и на долю Лёньки пока кислорода хватит. Отлично пошло. Грудная клетка пациента с натугой поднимается и когда я отстраняюсь, слегка опадает с шумным выдохом. Ай, я молодец. А то бывает недостаточно голову запрокинут, и вместо по трахее в лёгкие начинают качать воздух через пищевод в желудок, что совершенно бесполезно. Следующий вдох. Грудь поднимается, отстраняюсь. Лёнька с шумом выдыхает воздух. Смотрите, дышит курокта. Радуется кто-то у меня за спиной. Дуринь, выдох пассивный, атмосферное давление учитывай, так и труп выдыхать будет. Некогда слушать, дышать надо. Тяжело это ж не воздушный шарик надувать приходится, а жёсткую конструкцию, именуемую грудной клеткой. Счастье ещё, что сердце у Лёньки работает в автономном режиме. Если бы пришлось делать сердечно-лёгочную реанимацию чередуя вдохания с непрямым массажем сердца. чтобы я тут даже и учитывая помощников. Вдох я, выдох он. Вдох я, выдох он. Лёнька никак не хочет начать дышать самостоятельно. Когда в голове начинается лёгкое головокружение и признаки того, что я с такой интенсивной дыхательной нагрузкой уже сам перекислородился. Меня заменяет один из водолазов. Они уже переоделись во что-то, готовы помочь. Уступаю место. Парень неплохо справляется. Правда, забыл нос зажать, но сам же и заметил, что ему в щёку дует. Филя очень мрачно замечает, что мы так упреем качавши. Вода ему в нос попала. Паршиво это. Сразу остановка дыхания и не факт, что заведётся. Что-то я такое слышал и даже название помню. Вот на языке вертится. Как это? Ну же чертей 100. Ладно, неважно.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 На за сообщение о себе ложных данных надолго не посадишь. А три трупа вещь серьёзная. И все найдены в ванных. Причём ванны запрашивались при поселении в гостинице. И если их не было, требовали поставить в номер. Инспектор был человеком дела. Раз всё дело в ванной, он начал экспериментировать, заручившись поддержкой нескольких матёрых пловчих. Девушки с энтузиазмом взялись помогать полиции. Тогда в начале 20 века феминизма ещё было мало, а к полиции относились с уважением. Тут и оказалось, что отопить женщину в ванне сложное мероприятие. Никак не выходит, чтобы без синяков, царапин и визга. Бились, бились, всё без толку. Отчаявшийся полицейский взял Диваху, сидящую в ванне за щиколотки, и неожиданно даже для себя дёрнул плавчих у за ноги, так что ноги оказались над ванной, а девушка соскользнула на дно.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 Вот и Лёнька у нас также отключил себе дыхание, клоун чёртов. Проверяю пульс через каждые 10 вдохов. Работает сердце и даже поразовел утопленник. Только вот сам дышать не хочет за сранец. Ильяс о чём-то переговаривается с капитаном Корытца. Ребят, дышат и дышат. Лёнька по-прежнему между небом и землёй. Доктор, сможешь его сам качать до Кронштата, спрашивает Ильяс. Смогу. Тогда так. Мы сейчас выгружаемся в Рамбове. Тебя с клиентом отвезут в Кранштадт. Мы договоримся, чтобы встретили. У тебя пара часов есть. Заодно привет передай Николаичу и этому танкисту. Потом сюда к нам. Мы пока без тебя начинать не будем, так что не тяни. А что начинать-то? Охота на особо крупного хищника. Тут морв какой-то ушлый колбародит. Местные обрегены его отловить не могут. Вот нас и напрягли. Так что ухо востро. Мы с ним прокатимся, говорит Водалас Филя. С какой бы это стати удивляться, Ильяс? С такой, что обсохнуть нам надо, а не бегать тут в разные стороны. Да и дело было в Кронштадте, спокойно объясняет Филя. Мне никто не сказал. Вот я говорю. К слову, мы в состав охотничьей команды не входим, так что не пузырись, по-прежнему равнодушным голосом говорит Водалас. Ильяс как раз собирается пузыриться,